Время жить Дабы никто не пострадал, бревно поставили посередине причала. Одну из найденных на шлюпке пищалей засыпали порохом, сверху забили пыш. Шумпало, правда, викингам найти не удалось, и пришлось выстругать его из дерева. Поверх высыпали горсть мелких камушков размером с костяшку мизинца каждый. Погибшие на небе бандиты держали их любовно завязанными в кожаный мешочек. Забили второй пыш. Ну что, кто желает опробовать, поинтересовался у собравшихся фестивальщиков Хросин. Народ сомневался. Хотя порох для пищали использовали трофейный, захваченный в крепостице, а мерка имелась в мешочке для каменной дроби. Никто не мог дать гарантию, что все соблюдено в точности, и пищаль при выстреле не разорвет. — Ну ладно, — кивнул Костя. — Тогда расходитесь. — Эй, мастер! — окликнул его Немировский. — Может, привяжем ее издалека? Костя отмахнулся, приблизился к бревну метров на пятьдесят, скинул ружье и тут же опустил. Кованый стальной ствол дюймового диаметра оказался неподъемно тяжел. Росин огляделся, приметил неподалеку пару черваков, подволок к себе, поставил один на другой, положил пищаль сверху. Теперь позиция получилась достаточно удобной. Мастер зажег трофейный же фитиль, старательно прицелился, наведя ствол без мушки примерно в центр бревна. Затаил дыхание и поднес тлеющий фитиль к запальной дырке. Вверх выстрелил пучок огня, исчез. Росин уже подумал, что произошла осечка, собрался выпрямиться. И тут грохнуло. Бревно на причале подпрыгнуло, разбрасывая щепы, отскочило немного назад, и гулко бухнулась на бок. Одновременно сооружение из черваков под пищалью рассыпалось а распахнутые ворота заволокло белым дымом. Люди радостно кинулись вперед, рассматривая мещень. — Вот что, кучность хорошая, — сделал вывод Картышев. — Между верхней и нижней пробоиной чуть больше метра. А ядро глубоко вошла Если вместо каменной стальную картеть засыпать, то с двадцати метров, думаю, человека в бронежилете на скобой «Две наших пищали, поставленные рядом, одним залпом снесут с причала все, что двигаться. Тут по пятнадцать почти сантиметровых дробин в один выстрел помещаться. Это, считай, полмагазина из калаша в одну цель высадить. Пушка, конечно, у них дрянь, а вот этими самопалами можно и в реальном деле попользоваться». «Отлично!» Ростин не удержался и довольно потер руки. Пороха, приготовленного сбежавшими немцами для своей пушки, пищалям должно хватить на полтысячи выстрелов. За это время крепость наверняка или отобьется, или падет, так что проблема с порохом никого уже не взволнует. А с кортечью? Наконечники стрел, которыми уже пользовались, нужно смотреть Те, что с обломанными кончиками, раскалить на углях да порубить на куски. В общем дела в кронштадте шли неплохо во время штурма среди полуголых викингов рубившихся с настоящими местами оказалось несколько раненых но не смертельно похоже берсерков действительно не берут никакие коленки или просто дуракам ввезет юшкин обещал за месяц на ноги поставить после того как люди вывернули карманы рюкзаков и предъявили у кого что есть Нашлось немало количества очень полезных мелочей. Например, два куска миллиметровой рыболовной лески по сто метров прямо в упаковке. После совещания ее решили пустить не на рыболовные снасти, а на селки для мелкого зверя. И теперь, что ни день, охотники приносили из леса трех-четырех зайцев и пару косуль. Однажды всем обществом устраивали облаву, и один раз индейцы изрешетили стрелами крупного лося, а другой арбалетчики завалили кабана. Часть добычи шла в общий котел, часть засаливалась или коптилась на зиму. Крепостной огородец для двухсот человек был, естественно, мал, но женщины ежедневно ходили за грибами, которые также засаливались, благо перед случившейся бедой Немировский спьянув Купил столько соли, что весь финский залив из пресного соленым сделать можно. Мужчины тоже не бездельничали. Как только люди увидели, что все дома в крепости топятся по-черному, имеют земляные полы и не имеют туалетов, было решено привести все хотя бы в более-менее божеский вид. Собрать жердяные кабинки для уединения труда не составило ко мне и глины для перекладки печей вокруг также хватало. Вот только нормальные полы. Распилить бревно вдоль на несколько досок ручной ножовкой оказалось непосильной задачей. А других пил у участников фестиваля не имелось. В итоге вместо распиловки заготовленных бревен на доски дружно решили поставить на всех одну баню. Пока... С жердяным полом. Плюс ежедневной тренировки по владению оружием. Против подобного курса молодого бойца не возражал никто. — Ладно, — решил Росин, — будем строить оборону, исходя из залпа двух пищалей и плотного огня из луков. Благо, стрел от немцев три десятка пучков осталось. — Нужно указатель поставить, атаковать здесь, — рассмеялся Немировский. «Запросто!» — кивнул Костя. «Делаем так. Викинги пусть отведут шлюпку на северную сторону крепости. Через воротах пристани с этого момента больше никому не ходить. Завтра прорубим калитку в северной стене. За спрячем двух пищальщиков, но никому не высовываться. Наблюдать за заливом скрытно. Со стороны все должно выглядеть брошенным, без присмотра, с открытыми створками». Вот тогда-то каждый захочет выйти на причал и спокойно зайти через ворота, вместо того, чтобы погрязились на стену. — Корабль! Корабль вижу! — закричал призывно, размахивая руками часовой, сидевший на пушченке. — Сюда идет! И все участники фестиваля, тут же забыв отданный минуту назад приказ, высыпали на причал. Росин чертыхнулся, поймал за руку Юли и попросил. — Хоть ты, очень прошу, хоть ты возьми лук и встань у наготове Мало ли что. Поворачивающе к причалу судно походило на огромный баркас, не меньше двадцати метров в длину и пяти в ширину, с круто поднятым почти вертикальным форштевнем, увенчанным стилизованной головой на высокой доске. На мачте напоминающий трезубец, выгибался квадратный парус чуть зеленоватого оттенка с намаленным на нем почти во всю ткань красным крестом, вписанным в правильный круг. Вот по палубе забегали моряки, парус дрогнул, и поберечный брус, на котором был закреплен, заскользил вниз. Стала видна поставленная на корме простенькая дощата сараюшка, без окон, Закрепленное на борту недалеко от кормы весло. Инерции корабля хватило как раз на то, чтобы прикоснуться бортом к причалу и замереть. Через борт перемыкнуло двое матросов, торопливо закрепили причальные канаты, перекинули сходни. Затем по сходням степенно сошел невысокий крепыш с явственно обозначенным животиком в шапке с меховой подбивкой и в длинном тяжелом кафтане. Неторопливо осенил себя крестом, снял шапку и низко поклонился, коснувшись опущенной рукой причала. — Здравствуйте, хозяева! Я купец из Куземкина, Илья Баженов, сын Анисима Баженова. Плаваю по морю, торгую товаром, увидел пристань, Решил причалить хорошим людям хороший товар, показать. То, что, несмотря на жару, гость парился в кафтане, означало, что под длинной одеждой у него или броня, или еще оружие какое есть. Однако, — прикинул Росин, — а сам бы он решил совыти к незнакомым людям с голой грудью и пустыми руками. Костя выступил вперед. Приложил руки к груди и слегка поклонился. «Здравствуй, гость дорогой! Я Константин Росин, сын Алексея Росина». Мастер запнулся, прикидывая, как назвать свою должность, и решил не называть вовсе. «Милости просим! Входите, пожалуйста». И Росин, надеясь, что поступил как минимум близко к местным правилам общения, отступил в сторону. — Скажите, гость дорогой, — неожиданно заступил дорогу Немировский, — а какой сейчас год? — Год семь тысяч шестидесятый от сотворения мира, — не выразив ни малейшего удивления, ответил купец. Миша разочарованно присвистнул и отступил обратно. А гость, бросив на разбросанные внутри крепости домики и собравшиеся в кружок вигвамы рассеянным взглядом, Скромно поинтересовался. — Раньше я вас здесь не видел. А вы из каких земель пришли? — Местные мы, русские, — опять подступил купцу Немировский. — Просто предыдущее наше селение немножко наводнением смыло. — Это беда, страшная беда, — посочувствовал Баженов. — Рекой смыло, али приливом. — Знать бы чем, — пожал плечами Миша, — может, и назад удалось бы вернуть, а так приходится здесь обживаться. Да вы проходите, проходите. В доме Росин увидел земляной пол и моментально вспомнил про самое главное. — Скажите, а пилы продольные у вас есть? — Есть, Константин Алексеевич, — кивнул Баженов, удивляясь правительскому дару за Лизы. — Как точно угадал. — Много? — Пять штук, Константин Алексеевич. — Так, а еще? — лихорадочно пытался определить насущные потребности маленькой колонии «Росин». Тут дверь распахнулась, и в дом ворвался великий магистр. — Мастер, ты видел это судно? — Да, — несколько опешил «Росин». — А ты что, не видел, как оно подошло? — Да я, Костя, не о том. Мы ведь в него, в принципе, все поместиться сможем. Человек тридцать на шлюпку варяжскую, а столе на корабль. — Знакомься, Александр, — указал Росин на гостя. — Здешний купец Илья Анисимович Баженов. Купец встал за стола, низко поклонился, с некоторым недоумением посмотрел на протянутую руку и сел назад. — Короче, мастер! — Пока есть возможность, нужно рвать отсюда. — Куда? — Куда? В Европу. Что мы здесь забыли в этой грязой, завшивленной России? Да хотя бы в Прибалтику. Раз уж мы провалились в шестнадцатый век, надо хоть в настоящем Ливонском ордене побывать. Скажите, Илья, а сможете вы отвезти нас в Прибалтику? — А чего ж не увезти, коль заплатят? — пожал плечами купец. — Отвезу. Только что это за сторона такая, Прибалтика? — Ну, — замялся Александр, — орден Лимонский вы знаете? — А чего ж не знать? — Вот туда отвести на всех можете? — Не всех, — покачал головой Росин, — я не поеду. — А почему? — несказанно изумился великий магистр. — Мастер, ты же образованный, цивилизованный человек, чего тебе здесь делать? — В Европу надо. Там науки процветают, ремесла, искусства Я чистоту люблю, — усмехнул Соросин. — А в твоей хваленой Европе человек только два раза в жизни моется, когда его крестят и когда перед похоронами обмывает. Купец одобрительно хмыкнул. — Ну и что? Зато европейские храмы и дворцы до сих пор своей красотой поражают. «Университеты с двенадцатого века свою историю ведут». «А мне кижи больше нравятся», — лаконично парировал Костя. «Так что, не пустишь, что ли?» «А почему не пущу?» — удивился Росин. «Я никого силком не держу. Хочешь, в Европу плыви». «Подумай, мастер», — покачал головой Александр. «В этой глуши ты ничего не добьешься» реализовать все имеющиеся у нас знания наш потенциал мы сможем только на западе тем более в эту эпоху росин отрицательно покачал головой великий магистр пренебрежительно махнул рукой и вышел на улицу вскоре послышался его зычный голос ответные возгласы извините кивнул костя купцу и вышел следом И совсем сбрендил, Сашок!» — крутил пальцем у виска какой-то ливонец. «Одно дело на фестивале в рыцарей поиграть, а совсем другое в настоящий орден податься. А если они с Россией воевать соберутся, ты что, честь-то дальше наконец коня сядешь?» «Да он ни разу в жизни лошади не видел», — поддакнул кто-то еще. «Нет, магистр, в свою гнилую ливонию ты нас не дави Мы русские» что русские что русские не менее яростно отругивались несколько сплотившихся вокруг верховного магистра человек так и станете эстеток жизни в дерьме ковыряться Вокруг оглянитесь черные избы до да грязи по колено в вашей россии до сих пор ни одной дороги в округе нет забыли а в германии хоть сейчас из конца в конец на машине можно ездить Вы тут под кусточки бегаете, а в Австрии с пятнадцатого века в городах общественные туалеты стоят. — А ну-ка, стоп! — хлопнул Влада Шеросин. — Вы еще драку тут затеете. До Лимонской войны шесть лет осталось. Вот тогда, если на поле встретитесь, друг другу морды и набьете. А пока ша... Все мы влипли в одну историю, и каждый пусть ведет себя, как знает. Если они рассчитывают в своей Европе на сладкую жизнь, в скатертью дорога!» Мастер заглянул в дом и позвал купца. «Извините за такую встречу, но если вы беретесь отвезти несколько желающих в Ливонский орден, то делайте это сейчас». «А я готов, Константин Алексеевич», — кивнул купец. «Только кто за это платить станет?» «А вот сюда посмотрите». росин — повел Баженова к угловой насыпи. — Итак, нам нужны те пять продольных пил, которые у вас есть, и доставить желающих на земли Ливонского ордена. Денег у нас нет, но вот это мы можем предложить в качестве оплаты. Мастер указал на немецкую пушку. Казаховца радостно блеснули, и он торопливо прикрыл веки. — Что ж, Константин алексеевич если денег у тебя нет то эту баллисту я за труды свои, пожалуй, возьму. Кстати, а вы не подскажете, чем с вами обычно расплачиваются местные жители? Что вы покупаете, что вы продаете? — Жито беру, меха, убойну лен, кожу, — пожал плечами Баженов. — Привожу железо, если своего кузнеца нет. Сахар, соль, вино, сукно, бумагу, коли грамотный кто... — Да я товарищу твоему в доме все рассказал, а мне таить нечего. Так я людишек своих кликнул баллисту забрать Забирайте, — кивнул мастер. Спустя несколько минут, десять невысоких, но широкоплечих моряков все с саблями или с топорами за поясом подхватили деревянную колобаху с привязанным к ней коротким стволом и поволокали на ладью. Следом Пошли решившиеся уехать ливонцы. Из полусотни членов питерского ордена в эмиграцию за лучшей долей решили спадаться только два десятка человек, и две женщины. Просина это искренне порадовала, не столько из-за того, что в крепости осталось три десятка неплохо вооруженных и бронированных бойцов, то и просто из гордости за ребят, любящих свою землю. Больше пышных титулов и красочных турниров. «Ну что ж», — вздохнул мастер, Провожая взглядом, отваливши от причала ладью. «Как там? Обедом нас кормить сегодня будут?» «Купец пять пил отвалил. Сегодня доски пилить начнем». До изобретения лесопилок бревна на доски распускали простым, хотя и нудным способом. Поднимали заготовку на небольшое возвышение так, чтобы комель находился на весу. Затем один пильщик становился наверх, второй вниз, и начинали пилить от одного кончика до другого. Станок для распилки островитяне собрали за пару часов. Потом начали закатывать бревна наверх. Вот тут Росин это звал в сторонку немировский «Ты нас прости, Костя!» — без предисловий сообщил Михаил. «Но мы уходим». «Как это уходим? Кто?» «Я и викинги», — Немировский постоянно отводил взгляд, но говорил решительно. «Я с купцом тему местной торговли слегка пообкатал. В общем, все как всегда. В Новгороде железо, соль покупаешь, здесь на воск и кожу меняешь, Кили на олово и кружева и обратно. А ты не думай, мы вернемся. гостинцев привезем, инструмент, железо. А че еще нужно? Ткани привезем или мех, зимнюю одежду сшить. Валентин заранен и беспокоится. Как окрепнут, забрать собой хочет. Мы вернемся, Костя, честное слово. Всегда захотеть в Кронштадт встанем. На что товар-то купишь? Покачал головой Росин. Твою кредитку здесь могут и не принять. — А вот мой капитал! — любовно погладил бизнесмен свой роскошный бахтерец. — Как думаешь, хорошо такая бронька в Новгороде стоит? Немировский был абсолютно прав. Если верить письменным источникам, такой доспех, как у него, должен стоить целое состояние. Вот — ну ты же знаешь, Миша. — тяжело вздохнул Росин. — Я никого не держу. И мастер направился к поднятой на столбы деревянной раме, от которой уже доносились звуки пилы. До ужина удалось разобрать на доски полтора десятка бревен. Этого вполне хватило, чтобы настелить пол в одном доме. Везде прибить доски к балкам не было, а потом их просто уложили вплотную друг к другу а перед ужином к Росину подошли длинное перо и мягкая лапа. — Мы решили покинуть вас, мастер. Не делай индейцам жить в домах, как крысам в норах, видите вместо неба потолки и вместо травы вытоптанную землю. Индеец обязан жить в пути, дышать чистым воздухом и слушать пение птиц. — Да среди вас что, эпидемия? — развел руками Росин. — Сезон миграции? — Ну, идите, идите, если вы такие святые по водеаке, по суху. — А шлюпка? — переглянулись индейцы. — Ушла уже шлюпка, — усмирнулся Костя. — Опоздали. — Но вы ведь индейцы. Сделайте каноэ. Вожди, похоже, не поверили и устремились к северной стене, которые должны были перевести шлюпку викинги. А к Росину подошел Игорь Картышев. — Что, и ты тоже? — не выдержал мастер. — Что я? — уехать решил. — Куда? — Ну, не знаю. Сегодня как вожжа всем под хвост попало Да нет, — покачал головой Картышев. — Я вот думаю, может, ветряк поставить. Если пять пил через деревянные шестерни прицепить, а бревно под уклоном вниз положить, то оно под собственным весом станет на них сползать. Нам останется только бревна пару, несколько раз в день подкладывать, до да доски забирать. А сами сможем в это время своими делами заниматься. Игорь, у нас пять домов всего вместе с баней. Сегодня на один доски напилили, завтра еще на два напилим. Смысла нет пилораму ставить, нам столько леса не нужно». — А если на продажу? — Не знаю, — зачесал в затылке Росин. — Посмотрим. — Смотри, — указала Настя на тропу. Со стороны болота поднимался на холм бородач в простой суконной куртке и штанах, и высоких сапогах из толстой кожи. К поводу гость вел вереницу из трех панурых лошадей, нагруженных пухлыми чуками. Никита опустил недоструганный черенок для вилл на землю, сунул топор за пояс и поднялся навстречу. Бородач дошел до края изгороди, поднял глаза на дом и замер. Челюсть его ощутимо опустилась вниз, да так и осталось в отвисшем состоянии. — Эй, ты кто? — наконец не выдержал хомяк. — Какими судьбами в наших краях? Гость не отвечал. Никита подошел ближе, остановился перед самым незнакомцем. Хомяк возвышался над ним почти на три головы. Однако даже это не произвело никакого впечатления. В конце концов, хозяин не выдержал и хлопнул его по плечу. — Эй, подчинись! Ты кто и откуда? — Егор, я укупец из Ребетицы... — заучено пробормотал Бородач. — Товар хороший, в разнос увожу. Вещи нужные и красивые, полезные и приятные. Могу, чего нету, потом принесть. Поежели купить, пожелаете. — Соль бы я купил, — моментально вспомнил Никита. — Нет совсем в хозяйстве. Он оглянулся за поддержкой на жену, но Насте на улице не оказалось. А за Невой, над маленьким островком, У противоположного берега поднимался к небу бледный сизый дымок, словно выхлоп непрогретого дизеля. Хомяк видел этот дымок уже не в первый раз и все собирался посмотреть, что за дым и откуда, но как-то каждый раз забывал. Завтра с утра сеть проверять поедет, нужно островок посмотреть, что за сосед такой свой костер там жжет. «Что это?» — наконец-то решился спросить гость, указывая на сверкающее на солнце, чисто вымытое и щедро отражающее голубое небо окно. На эту сторону хомяк поставил двойное стекло, два совершенно одинаковых стекла из салона, а с другой стороны дома у кухни врезал раму со сдвижным стеклом из грузового отсека чтобы проветривать проще, когда готовишь. — Окно! — пожал плечами Никита. — А почему оно? Тут слов у бородачанина нашлось и он совершил некий малопонятный жест руками. — Ты чего? — Окон никогда не видел, — не выдержал хомяк. — Оконок, как оконок, два стекла, посередине воздух. — Соль у тебя есть? — — А у меня все есть, — кивнул гость. — Купец я из Робетиции, Егор. — Егор, ты почем солью торгуешь? — А я как все. Горь соли, короб прожи или жито. — Рыбу копченую возьмешь? Хорошая рыба, жирная. — А рыбу никуда не донесу, — покачал головой торговец, не отрывая взгляда от окна. — Жарко. Мед могу взять. Воск, сало, шкуры. «Сало — Сало? — встрепенулся хомяк. — Сало есть. Он спустился к леднику, взял несколько ломтей срезанного с замученного бандитами поросенка сала сало, понес к бородачу и обнаружил, что тот, пользуясь отсутствием хозяина, подкрался к дому и совершенно по собачьи обнюхивал окно. — Эй, купец! — гость! испуганно шарахнулся в сторону едва не перекинувшись через невысокую изгородь и перебирая руками по верхней жероде вернулся к своим лошадям начал копаться среди тюков наконец развязал один из них извлек кожаный мешочек тоже развязал а тебе куда сыпать сейчас подожди никита пошел в дом за миской торговец связался следом и замер увидев второе, немного приоткрытое окно. Осторожно протянул руку и прикоснулся пальцем к стеклу. Хе -хе, словно и нет ты ничего. — А ты чего, стекла никогда не видел? — И видел, — не без гордости ответил бородач, — в Новогороде, в доме боярина Глинского. Только стекла, они все маленькие, с ладошку, и смотришь в них, как сквозь воду. Непонятно по ту сторону все. Торговец прошел к столу, отсыпал в ложку пригоршню соли, потом не удержался и погладил двойное окно рукой. Косо оглянулся. — Продай. — У тебя денег таких нет. — Уже начал понимать смысл происходящего хомяк. — А у тебя откуда? — Не стал спорить бородач. — Да и вообще я тебя никогда в здешних землях не видел. Торговец демонстративно сунул руку за пазуху. Никита усмехнулся, сложил руку в огромный кулак и поднес торговцу к лицу. Кулак получился гостю как раз с полголовы. — Не нравишься ты мне, прохожий! — спокойно и внушительно сообщил задевающий макушкой потолочной балки хомяк. — Забирай свое сало и иди отсюда, и больше этой тропинкой не гуляй, не надо. Торговец, часто оглядываясь, выбрался на улицу, торопливо упаковал тюки, взял машину под узцы. Остановился, явно о чем-то подумав, облизнул пересохшие губы и быстро пошел вниз по тропе. — Эй, купец! На этот раз бородач сунул руку за пазуху с испугом. Я помню, что ты зарабитец и купец. Если у меня вдруг незваные гости появятся, ты будешь первым, кто эту незадачу станет мне объяснять. Удорговца презрительно дернулась верхняя губа и заметно испортилось настроение. Но он силой дернул повод лошади и вскоре скрылся среди густой ивовой поросли. Ты его здесь когда-нибудь видела, Настя?» Громко поинтересовался хомяк. Никто не ответил, и он повернулся к дому. «Настя, куда ты пропала?» «Похлебку свиньям запаривала», — выгнала девушка из дома. «А что?» «Странный тип», — задумчиво ответил Никита. Пошел в избу, остановился у полки с посудой. Потом прошел к столу. «Слушай, Настя...» «А почему я тебя в доме не видел?» Так я горшок на реке споласкивала. «Свиной? Зачем?» «Для порядка. А что?» «Дым там над островом шел». Никита послевнявил палец, коснулся им соли, положил на язык. «Не видела?» «Не было там никакого дыма, Никитушка». Отчаянно замотала она головой и никогда не бывало «Значит, померещилась». Сделал вывод хомяк, вытянул за пояса топор и вышел на улицу. Выждав несколько секунд, неожиданно заглянул назад в дом. Настя спиной к нему хлопотала у печи. Никита задумчиво почесал затылке, затем подобрал земли черенок и стал старательно обтачивать его кончик. Под лесными кронами вместо ожидаемого островка Обнаружилась мелкая, поросшая высокой болотной травой, широкая лужа. Погожин устало засмеялся и сел прямо в воду. Он уже второй день проклинал себя за идею пройти до Еголизей вдоль реки, продираясь сквозь нескончаемое болото. Поначалу ему пришлось чавкать по сырости вдоль самой реки. Затем, когда он решил, что деревня уже недалеко, и повернул на запад, впереди оказался сплошной рыхлый торфянник, пропитанный водой, как упавшая в ванну губка. Поначалу он надеялся, что скоро выберется на сухое место. Затем напомнил себе, что от реки до деревни не больше десяти километров, и он наверняка почти добрался. Потом уже больше ни на что не надеялся, И ни про что не вспоминал. Просто одеваться было уже некуда. Двое суток на ногах, весна и отдыха, без еды. На здешних торфяниках не росли даже сыроежки. Он пропитался водой до самой макушки. Температура его тела сравнялась с температурой болотной воды, и даже комары больше не пытались его кусать, видимо, принимая за мираж как мечтал Станислав, развести под этими кронами костерок и хоть немного обогреться. И вот, нате вам, лужа! А ноги отказываются передвигаться, перед глазами плывут разноцветные круги, веки становятся тяжелыми и непослушными. — Надо хоть до Торфяника добраться, — усилим воли отогнал сон милиционер. В воду упаду, захлебнусь, на торфе хоть это не горзит. Он поднялся, разбрызгивая воду, пересек лужу, прошел десяток метров по зеленому мху и, с безразличием смертника, смирившегося с приговором, опустился в болото. Он ощутил, как выступившая сквозь торф вода затекает под рубашку в штаны, как погружаться в холодную жижу голова. А ему было все равно. Он слишком хотел спать, слишком хотел дать отдых телу, вытянуть ноги во всю длину и не шевелить ими несколько часов подряд. — Ма, это опять ты! — услышал он знакомый простуженный голос и открыл глаза. Над ним стоялся тот же лысый монах, — Чего ты все сюда лезешь? — Отец, проваливаясь рукой в торф, попытался встать Станислав. — Отец, дорогу до Еглезии не покажете? — Нет, показывать я тебе ничего больше не стану. А вот провожатых дам, не заблудишься. С этими словами монах пропал, как и не было. Некоторое время... Погоже, крутился на месте, рассчитывая на помощь, но вскоре выдохся и снова лег в торф. Он то провалился в тяжелое забытье, то снова приходил в себя и опять проваливался. Тело уже не ощущало холода, он не осознавал, где находится, что с ним происходит. Ближе к середине ночи поблизости послышались осторожные шаги. Станислав приподнял голову и неожиданно встретился взглядом с крупным матерым волком, подкравшимся почти вплотную. — Так не договаривались! — рывком вскочил Погожин и выхватил из кобуры пистолет. Волк отпрыгнул, а неподалеку мелькнула еще одна серая тень, потом еще и еще. Стая смыкалась все ближе и ближе, вокруг выдохшейся после долгого перехода жертвы. — Обойдетесь! — милиционер скинул пистолет и сделал несколько выстрелов в голодных хищников. На тех это не произвело ни малейшего впечатления. — Ну, блин, санитар леса, только вас мне не хватает! Погожин сделал еще выстрел и опять промахнулся. — У, черт! Патронов на вас и напастись! Он повернулся и стал продираться через топкую поляну. Единственный проход, оставленный ему волками. Хищники с удивительной легкостью затрусили вслед, потихоньку сокращая дистанцию. Несколько раз Станислав брал в руки тяжелый трофейный меч и отмахивался от слишком наглых врагов, но сил его хватало ненадолго. Волки подобрались на расстоянии вытянутой руки, скалили зубы тихонько рычали. Погожин через силу ускорял шаг, время от времени хватаясь за кобуру. Но стоило ему вытащить пистолет, зверье моментально скрывалось за ближайшими кустами и кочками, выжидательно поблескивая оттуда глазами. Небо потихоньку начало светлеть. Хищники, обиженно паскуливая, отстали, оставив Станислава наедине с очередной болотной прогалиной и чередой высоких сосен за ней. Погожин собрал остатки сил для последнего рывка, выбрался на сухое место, взгреб земли, разбросанной тут и там омертвевшие ветки, щелкнул зажигалкой, свернулся мелко дрожа калачиком и стал ждать тепла. Костер вскоре разгорелся, языки пламени высоко заплясали освещая все вокруг. Но Станиславу было уже все равно, он уже не чувствовал тепла, не чувствовал холода. Тело его перестало пробивать дрожь, а сознание неспешно уплывало в мягкое, спокойное небытие. «Эй, ты кто?» «От толчка». Переохлажденное тело пронизало резкая боль, заставившая Погожина вздрогнуть и разлепить глаза. Над ним стояла невысокая, крепко сбита женщина в сером, высадшем сарафане с топором в руке. — Я ищу еглизи, — с трудом разлепив губы, прошептал налиционер. — И как русский, — удивилась женщина, — а платье чудное. — У меня в их грязях тетка живет. Станислав опять заходил глаза. — Эй, не спи! — затормошила его женщина. «А ну -ка, — А ну-ка, вставай! Погожин недовольно застонал, но его заставили подняться и куда-то повели, поддерживая под плечо. Каждый шаг, каждое движение отдавалось болью, и бывший патрульный непрерывно скулил, как подбивший лапу щенок. Поднимать веки тоже оказалось больно, и он так и шел с закрытыми глазами. Вскоре под ноги попались ступени. Станислав позволил отвести себя наверх, уложить на лавку, раздеть, завернуть в сухое колючее одеяло. «На, выпей!» В руки сунули миску с чем-то горячим и ароматным. Погожен, не чувствуя ожога, проглотил все до последней капли. Теперь... Сюда иди, полезай на печь. Милиционер забрался на широкую ровную поверхность, прикрытую каким-то тряпьем. Снизу шло приятное тепло, сверху его согревало шерстяное одеяло. Однако стоило телу хоть немного отогреться, как его опять стало бить беспощадная крупная дрожь. Артура Команова тоже била дрожь, но уже от боли. После допроса его сняли с дыбы, обмазали раны каким-то снадобьем и оставили в покое, обильно откармливая и давая в досталь вкусного сладковатого напитка. Однако студент все равно никак не мог прийти в себя от пережитого ужаса еще больше от понимания того, что ужас этот может повториться. «Бежать!» Отсюда нужно бежать. Спустя четыре дня после пытки он смог более-менее передвигаться по камере, громкая стена и от боли в плечевых суставах, и все пытался найти выход. Однако стены из серого кирпича проковырять не имелось никакой возможности. Ложку дед ему принес деревянную, а в камере, кроме жухлой соломы, ничего не имелось, а в карманах, обыскать которые тюремщики забыли, Имелось только два стольника, десятка и наполовину израсходованная зажигалка. До окна на высоту трех с половиной метров Артур не допрыгнул бы и в здоровом состоянии, а сколоченный из толстых досок дверь не смог бы выбить и Шварценеггер. — Думай, Артур, думай! — подзуживал сам себя Команов. — Ты же умнее их на целых пятьсот лет! — — Должен, должен быть выход, о котором если предки не догадываются. И выход нашелся. Как-то холодным утром студенту захотелось развести костерок, и он сразу сообразил, что против огня деревянная дверь бессильна. В качестве растопки можно пустить солому, а зажигалка у него есть. Предки от подобного инструмента еще не допетрили. С трудом дождавшись вечера, Артур свалил, Все имеющееся в камере солому тяжелой створки щелкнул зажигалкой и отступил. В противоположной стене, глядя, как по желтым стеблям заплясали веселые огоньки.